Глава 14. ВВС или самолетики. Часть 3. Кузнечики Кремль. 28 февраля 1941 год. Подольск. Аэродром Кузнечики. Уже на подлете к Москве пилот вызвал Смушкевича в кабину. Что там у вас? «Кузнечики запрещают посадку, товарищ генерал-лейтенант». «Кто? Ты пьян, капитан?» «Аэродром так называется, товарищ генерал-лейтенант. Кузнечики». «Так и говори». «Почему запрещают?» «Не знаю, может быть, полоса не расчищена. Или пометил метеоусловиям. Долбодятлы». «А сесть сможешь?» «Смогу, товарищ генерал-лейтенант». «Так садись». «А почему я тебя раньше не видел, капитан? Новенький?» «Да, товарищ генерал-лейтенант. Перевелся с Украины из 226-го бомбардировочного полка». «Говори, Яков Владимирович, от твоего «тач-генерал-лейтенант» зубы сводит». «А что ж тебе на Украине не служилось?» «Жена у меня из Подмосковья. Сына ждем?» «Сына — это хорошо. Звать-то тебя как?» «Капитан Мишин Николай Николаевич!» «Ладно, сажай самолет, Николай. Не буду отвлекать». Уже взявшись руками за перегородку, Смушкевич обернулся. До Москвы оставалось еще 20-30 километров, но весь горизонт уже занимал гигантский мегаполис. Город рванул вширь, и с высоты огромное количество строек сливалось, Теряла индивидуальность, но создавала впечатление чего-то грандиозного, необратимого. «Николай, а ты сообщил им, что я на борту? Нет еще, Яков Владимирович. А ты знаешь, и не сообщай». Аэродром под Подольском Смушкевич выбрал для проверки практически наугад. Просто тот был прямо по курсу. Ничего особенного о 28-й смешанной авиадивизии, которая там базировалась, генерал-лейтенант сказать не мог. Обычный среднячок. В РИ 28-я смешанная авиационная дивизия сформирована в августе 1940 года в Забайкальском военном округе на основании постановления СНК номер 1344-524СС а 25.07.40 года. Но так как наша история уже немного изменилась, было решено создать не 38, а 39 авиадивизий. Номер 28 получила САД, сформированная в Московском округе. Но то, что аэродром находился практически под боком у Москвы, не готов к приему транспортного самолета, его даже не разозлило, а обескуражило. Как так? Всю обратную дорогу с Мушкевича Самойлов спорили, обсуждая предстоящую реформу ВВС. И вот сейчас генерал-лейтенанту захотелось побыть наедине со своими мыслями. Поразмыслить не столько над предложениями майора, сколько над его личностью. Вопрос, будет ли этим летом война, становился ключевым для принятия любых решений. То, что у майора есть идея фикс, знали многие. Он, в общем-то, этого и не скрывал. Рапорты, предложения, постоянная гонка со временем. Кто-то крутил пальцем о виска, разумеется, за глаза. А кто-то, как тот же Ильюшин, говорил, что у майора не просто талант, а дар божий. Вот и думай. Совершенно однозначно... Чем бы ни закончилась эта история, Самойлов не друг. Союзник, как говорят, за границей. Партнер, возможно, но не друг. Теперь для Якова стало совершенно очевидно, что при необходимости Самойлов расправится с любым, невзирая на прошлые заслуги и личные отношения. Но несмотря на весь его пыл и даже, можно сказать, фанатизм, Аргументы его были очень убедительны. Без флота, хотя бы равного британскому, Германия высадиться на остров не сможет. Можно было бы еще попытаться, имея подавляющее превосходство в воздухе. Но, как показала битва за Англию, там у них по большому счету паритет. Яков Владимирович в свои без малого 40 лет успел прожить трудную, насыщенную событиями жизнь. Был не единожды ранен в гражданскую, побывал в польском плену. В апреле 1938 сильно поломал ноги в авиакатастрофе. Занимал высшие командные посты в ВВС РККА. Испугать и сломить его было трудно, если вообще возможно. Сейчас мысли Якова раз за разом возвращались к семье. Лишиться должности, звания и наград он не боялся, а вот жена и дочка... Потеряв младшую по нелепой случайности, Смушкевич крайне остро осознавал хрупкость человеческой судьбы. И если для спасения семьи нужно навести в авиации дисциплину, он будет бить палкой по башке, невзирая на лица. «Яков Владимирович, сядьте, пожалуйста, мы заходим на посадку». «Хорошо». Генерал-лейтенант шагнул в салон, но не прошел к майору, а сел в первое попавшееся кресло. Ему нужно было многое обдумать. Еще весной 1938-го, незадолго до аварии, журнал «Большевик» напечатал его статью «Авиация в предстоящей войне» где предлагалась централизация управления авиацией. Воздушные армии были созданы, но не прошли проверку зимней войной. Было решено, что такая авиационная структура слишком громоздка и плохо поддается управлению. А вот сейчас майор предлагал снова поднять этот вопрос. Один фронт, округ, одна воздушная армия. Что нужно сделать, чтобы армия перестала быть громоздкой? Конечно, оптимизация, структуры и связь. По обоим вопросам у него есть что сказать руководству страны. Что же касается связи, то майор, зациклившись на радио, совершенно необоснованно забывает о старых добрых гонцах. Пакет по радио, между прочим, не очень-то передашь а в авиации как раз все условия для использования егерей Самолет коснулся взлетной полосы, но генерал-лейтенант этого даже не заметил. Мыслями он был в западном округе, а вернее над ним. С высоты птичьего, хотя правильнее будет сказать бомбардировочного полета, он рассматривал аэродромы Белостокского выступа. Если Самойлов не ошибается насчет сроков начала войны, то не ошибается он и в том, как будет нанесен первый удар. А вот тут, каким бы талантливым ни был майор Самойлов, процессы, происходящие в авиации, он, генерал-лейтенант Смушкевич, знает гораздо лучше. Майор проинспектировал несколько аэродромов, выявил ряд недостатков и даже смог на основании этих весьма неполных данных каким-то чудом написать весьма годную программу. А как быть с тем фактом, что в округе из 38 авиаполков 25 созданы в конце прошлого года? Додумать свою мысль генерал-лейтенант не успел. Самолет повело вправо, разворачивая боком мелькнула паническая мысль сейчас навернемся но испугаться товарищ смушкевич тоже не успел до угла стеряя скорость снова начал двигаться носом вперед самолет съехал с взлетной полосы и утопая колесами в снегу быстро остановился. Дежурный по аэродрому старший лейтенант Иван Долгих выскочил из полуторки, чуть не поскользнулся и от души выматерился. Выдохнул, сплюнул и высокими скачками, по колено проваливаясь в снегу, двинул к нежданно-негаданному самолету. «Куда вы прилетели, черти? Сказано же, закрыт аэродром! Закрыт! Вы вообще кто такие?» Голос долгих, вначале такой звонкий и сердитый, звучал все тише и неуверенней, а последняя фраза была произнесена уже совсем спросительной интонацией. Молчащие и чем-то неуловимо похожие друг на друга лейтенанты вызывали у него необъяснимое чувство дискомфорта. Ухмыляющиеся и даже немного вальяжные, в шинелях из дорогого сукна, но одновременно с цепкими холодными глазами и плавными скупыми движениями. А когда он разглядел у одного из них угловатый кожаный чемоданчик с уходящей в руках шинели стальной цепочкой, то надежда на то, что это просто случайный самолет, севший на их аэродром из-за какой-то неисправности, Растаяло, как дым на ветру. «Дежурный по аэродрому старший лейтенант Долгих!» Перешел на официальный тон Ивана. «Ну, здравствуй, дежурный!» Вслед за голосом из самолета показался человек в драповой генеральской шинели нараспашку. Долгих сглотнул и снова пересчитал звезды на петлицах. «Здравствуйте, товарищ генерал-лейтенант!» Оторвав, наконец-то, взгляд от звезд и подняв голову, дежурный осознал, кто пожаловал к ним в гости. «Почему не приняли самолет?» «Товарищ генерал-лейтенант, сами видите, полоса обледенела!» Кивнул долгих куда-то за спину с Мушкевича, намекая на чуть не произошедшую только что аварию. «Генерал-лейтенант набрал побольше воздуха, собираясь заорать!» Секунду помедлил и выдохнул. «Где комдив? Где командир полка?» «Истребительного или бомбардировочного, товарищ генерал-лейтенант?» «Оба!» Ледяным тоном, еле скрывая подступавшее раздражение, прошипел генерал. «В Подольске они все, товарищ генерал-лейтенант!» Ответил дежурный. Проклиная судьбу командиров и самого генерала-лейтенанта, вздумавшего прилететь именно в его дежурство. «Почему не на аэродроме?» «Так полетов нет пока!» И, увидев, как багровеет лицо с Смушкевича, поспешил добавить. «Техники снегоуборочной нет у нас. Они за техникой поехали!» «Ты, лейтенант, охренел!» За идиота меня держишь! Взорвался генерал, хватая дежурного за отвороты шинели. «Вот трибунал, Яков Владимирович, глянь, какие у меня часы зачетные! Долгих! Мысленно уже попрощавшийся с карьерой, а заодно и со свободой осторожно приоткрыл один глаз. Неизвестный человек в белом с черными пятнами маск-халате необычного фасона совершенно непочтительно сунул руку под нос генералу, переключая его внимание на себя. «Швейцария! Докса! Высший класс! Докса!» Независимый швейцарский производитель часов, основанный в 1889 году. Продукция компании по сей день имеет репутацию надежных, высококачественных хронометров для активного отдыха. В 1968 году компания впервые в мире разработала часы для дайвинга с оранжевым циферблатом. «Не ори!» Генерал отпустил долгих и даже отошел на шаг назад. «И сколько же такой шик стоит для советского гражданина?» «Обижаете, товарищ генерал-лейтенант! Вот, смотри, буковки «ФЛ» означает намер, то есть «летное снаряжение». Трофеи это!» «Ясно. Только зачем ты мне имя в морду тычешь? Так мы уже пять минут времени потеряли. Пора боевую тревогу объявлять и время засечь. Посмотрим, насколько быстро товарищи-командиры смогут вернуться. Странный военный в форме необычного покроя и цвета без знаков различия наконец-то обратил внимание на старшего лейтенанта Долгих. «К бою, боец! Вы свистовое командование! Чем быстрее они окажутся здесь, тем лучше будет для них самих!» И, видя, что дежурный мешкает, «Бегом! Время пошло!» А потом было общее построение на которое по приказу генерал-лейтенанта вывели весь наличный состав базы, включая медиков и поваров. Тут-то всех скопом и осчастливили. Не подумайте, чего плохого. Просто товарищ Смушкевич объявил о двухсуточных непрерывных учениях в обстановке, максимально приближенной к боевой. Заключаться они будут в том, что аэродром двое суток будет выполнять задачи с максимальным напряжением сил. Главный и единственный параметр оценки боеспособности дивизии — сколько самолетов она сможет выпустить в небо сейчас и сколько по прошествии двух суток интенсивной работы. Остальное генерал-лейтенанта не волнует. Хыц спирт на взлетной пейте!» Конечно же, на такое заявление Строй ответил дружным хохотом. Ведь товарищи летчики, авиатехники и даже связисты еще не знали, что их ждет. День начался весело. Генерал-лейтенант бегал, орал и матерился так, что молоко, наверное, скисало в самом Подольске. Он что-то постоянно требовал и приказывал. Грозил трибуналам и дать в морду. В общем, вел себя, как любой проверяющий, нашедший непаханное поле для придирок. А майор просто ходил. Не кричал, не ругался, не повышал голос и не грозился, в отличие от товарища генерал-лейтенанта, настучать по башке палкой. Указаний не раздавал, советов не давал. Просто ходил, ни во что не вмешивался. Только спрашивал, а его... «Робот!» — иногда записывал что-то в блокнот. Роботами долгих прозвал сопровождающих майора лейтенантов. Один, то что с чемоданчиком на цепочке, сразу засел в Дугласе, которому тут же приставили охранение, а второй безмолвной тенью стал сопровождать своего командира. И это почему-то вызывало у старшего лейтенанта Долгих большее беспокойство, чем все маты и угрозы генерал-лейтенанта Смушкевича. Практически сразу не дожидаясь приезда кого-то из дивизионного или полкового начальства и никого не спрашивая, майор приставил к себе Ивана в качестве экскурсовода. «Будешь объяснять, что тут как устроено». «А то я в авиации ни бельмеса не понимаю, хоть подскажешь, где истребители, а где бомбардировщики». Нисколько не сомневаясь в своем праве приказывать, на глазах изумленных командиров дивизии заявил майор. А когда старший по званию из находящихся на аэродроме командиров начальник штаба дивизии подполковник Котов посмотрел на Смушкевича, спрашивая взглядом разъяснений генерал-лейтенант неожиданно наорал еще и на него, обвинив во всех смертных грехах. «Держись рядом, старлей, а то, как я без тебя потом столовую найду!» Усмехнулся пятнистый. Комментировать приказ майора уже никто не рискнул. «Стартовали учения, если не сказать, что со скандала, то с большого конфуза точно». Долгих стоял рядом с майором и поэтому прекрасно слышал, как генерал-лейтенант ставил соединению первую задачу. От дивизии, не считая самого Ивана, были подполковник Котов, командир 1-й эскадрильи 51-й ИАП капитан Ларин и заместитель командира 201-го СБАП капитан трыкалюк «Для начала давайте что-нибудь простенькое, товарищи». «Доставайте карты. Вы, товарищ Триколюк, поднимайте полк. Боевая задача — долететь до аэродрома Плавск-71В. Это чуть южнее города Плавск в Тульской области». «Нашли?» «Да, товарищ генерал-лейтенант, я знаю этот аэродром». «Хорошо». «Долетели, проверили учебную бомбардировку аэродрома, вернулись». «Все ясно». «Ясно, товарищ генерал-лейтенант». Смушкевич на секунду задумался и, почему-то, посмотрев на майора, неожиданно предложил. «В боевой обстановке присваиваю себе позывной «Мадрид». Всем называть меня только так. Подполковник — Кот, Ларин — Рата-1, трыкалюк — один. один». Командиры, немного удивленные, таким напором переглянулись, а затем практически синхронно кивнули. Рата-1 сопровождает бомберы. Там расстояние в оба конца почти 400 километров. Так что в самый раз будет. Вопросы. У меня товарищ... Э, Мадрид. Спрашивай. Кто и как проконтролирует эффективность бомбометания? Да вы, товарищ полковник, и проконтролируете. Возьмете один истребитель, будете держаться сзади и чуть выше». Потом честно и объективно доложите. В этом вылете, сказать по-честному, меня больше интересует количество техники, которую вы сможете послать на выполнение задания. Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться? Виктор, я же сказал, МАДРИД! Вот тебе ли объяснять? Так мне же вы позывной не присвоили, товарищ генерал-лейтенант. Обойдешься. Говори уже, чего у тебя. Не лучше ли будет связаться с этим аэродромом в Плавске? Во-первых, предупредим, что их бомбить будут, а то еще намочат портки от неожиданности. Во-вторых, пусть они и оценят точность бомбометания. А у товарища подполковника, как исполняющего обязанности командира дивизии, уверены, на земле дела найдутся. Хорошо, так и поступим. Еще вопросы? «Есть один, товарищ Мадрид!» — выступил вперед капитан Ларин. «Говори...» «На колесах с такой взлетной полосы сейчас не взлететь, а на лыжах же запрещено, что делать?» «Отличный вопрос, товарищи командиры, отличный! Своевременный и правильный! Только какого хрена вы его мне задаете?» Сорвался на крик генерал-лейтенант. «Это я вас должен спросить, почему полоса не готова? Где начальство? Как вы воевать вообще собрались? Под трибунал захотели?» Долгих тогда немного струхнул. «Не каждый день тебе по два раза трибуналом грозят». И даже чуть-чуть порадовался тому, что майор назначил его своим помощником. В общем, тогда все обошлось. Прокричавшись, товарищ Смушкевич постановил следующее. «Два звена самых опытных истребителей взлетают на лыжах и летят по маршруту, будут разведчиками, а вот остальные чистят ВПП». А в итогах проверки будет указано, что по такое-то время дивизия могла совершать боевые вылеты только на лыжах. Шесть самолетов взлетели и скрылись за горизонтом. Проводившие их взглядом товарищи еще не догадывались, какая участь ждет оставшихся на аэродроме. А генерал-лейтенант Смушкевич не побрезговал сесть в раздолбанную полуторку и начал методично объезжать ангары. «Самолет к бою готов?» «Прекрасно. Лопаты в руки и чистить полосу. Самолет не готов. Кто нужен для ремонта? Остались?» остальные инструмент в руки и вперед самолет вообще не ремонтно пригоден ну что делать вы знаете воспользовавшись тем что генерал-лейтенант решил лично проинспектировать ангары в поисках неучтенных снегоуборочных мощностей, майор прихватив ивана и в самом деле отправился в столовую, обоснованно предполагая что летчики начнут собираться именно там. И, как оказалось, не ошибся. Самые глазастые и любопытные товарищи уже вовсю обсуждали внезапное прибытие высокого начальства, запивая разговоры компотом из сухофруктов. Разумеется, появление нового человека летчики встретили, можно сказать, с большим интересом. Первый раз Иван заподозрил что-то неладное, когда на вопрос о звании майор дал крайне уклончивый ответ. Да, я здесь не как военный, а как представитель авиапрома, товарища. Если хотите, пусть будет лейтенант. Есть же такое звание. Летчики сначала было насторожившиеся, от такого заявления повеселели и начали забрасывать простоватого представителя заковыристыми вопросами. А спустя какое-то время старший лейтенант Долгих осознал, что перед ним вернее, перед его боевыми товарищами. Просто-напросто ломают комедию. Майор, сующий поднос нос генерал-лейтенанту авиации трофейные часы и майор, уплетающий за обе щеки макароны по-флотски в хорошо протопленной столовой, это два совершенно разных человека. Лицо его сделалось каким-то глуповатым, движения стали неуклюжими и дерганными, а вопросы умиляли своей глупостью. Через минуту долгих похолодел, поняв, что майор не просто дурачится. Страшно было осознавать, что этот нелепо выглядевший человек, не отказавшийся от предложенных ста граммов и смахнувший локтем перешницу, с набитым, непрожеванной лапшой ртом ведет допрос». А боевые лётчики перебой, как дети малые, пытаются ему что-то втолковать. Причем говорят такие вещи, которые от проверки любой здравомыслящий человек до последнего скрывать будет. Это надо же! Майор не поверил, что выпивший даже 50 граммов водки человек может самолет в воздух поднять. И эти придурки начали ему бахвалиться, у кого какие случаи бывали, когда кто, изрядно поддав, летал. А он еще и восхищается, гад, и успевает следить за Иваном и даже улыбается глазами. Тати, разумей, а к тебе там!» Здоровенный, по два метра ростом командир третьей эскадрилии истребителей капитан Василь Степаненко навис над представителем авиапрома, обдавая его концентрированной смесью из запаха в шипра, пота и некачественного алкоголя. Виктор я. Зразумей, Витя, хоть куди то би. Ты ж по земле повзаешь, а я истребитель, я Орел. Веришь? Верю. Но все равно нужно же изучать материальную часть, тактику противника. Да Та я все знаю. Нам же у ульетному училище все цеп говорили. Если в училище, то конечно. Ты ведь о людина не вейского. Василь положил руку на плечо майора, не давая ему возразить. Сицы вручение мучения, тактика-херактика. Це так. «Баловство. А на войне все решает бойцова людь У кого злости больше, тот и переможе. Ясно, Витя?» «А вы воевали, Василь?» «А як же?» — звельняв братив славян. «На Варшаве летал як над Москвой». «Варшава!» — мечтательно произнес представитель. «Даже немного завидую вам, но все же...» «А как же ежедневные тренировки?» Степаненко скорчил гримасу, давая понять, что чихал он на все тренировки с высоты своего немаленького роста. «Я вот некоторым образом тренируюсь последние пять лет каждый день. Почему-то мне кажется, навык важнее эмоций. Или я не прав?» «Эх, Витя, не боявся би тебе прибитие, показав би я туби!» Наш отвей навык придатней. Гулко загоготал Василь. Так это же нечестно будет. Я тренировался, а ты нет. Ха-ха-ха! Ой, тримайте меня! Треновався винь! Девиз!» Степаненко обхватил алюминиевую кружку на поллитра ладонью и сдавил ее. Видишь, капитан поставил смятую посуду на стол перед майором. «Вижу. Кружку испортил. Так с посудой хорошо драться, она сдачи не даст. Вот!» До капитана не сразу дошел смысл сказанной представителем фразы. «Шо ты сказав?» В абсолютной тишине переспросил Василь. Долгих знал, что капитан Степаненко добродушный и веселый. Но, как в общем-то все большие и сильные люди, имеет одну скверную черту характера. Капитан был болезненно самолюбивым, и даже его упорное нежелание говорить на русском языке было своего рода вызовом обществу «Смотрите, какой я исключительный!». Только вот майору, нависший над ним гигант, казалось, никакого дискомфорта не доставляет. Не спеша промокнув кусочком хлеба масла, оставшееся на тарелке от макарон, Самойлов закинул его в рот и с видимым наслаждением принялся его тщательно пережевывать. «Вкусно! Надо обязательно поблагодарить повара!» Не вставая со стула, представитель потянулся, расправляя плечи. «Лепота!» «Шо ты мне сказал, Витя?» Говорю я тебе, Вася, что кружка не показатель. Давай проверим по-настоящему, по-мужски. Мой навык против твоей боевой ярости. Так я ж тебе порву, как тузи грилку. Это докажет, что ярость важнее навыка. Но, если честно, я сильно в этом сомневаюсь. Я ведь, в отличие от кружки, издачи дать могу. Ну, дивись, Витю, сам напросився. И уже сослуживцем служивцем. «Прибирайте столы!» Буквально мгновенно центр столовой лишился мебели, а люди образовали круг примерно 4 метров в диаметре. Иван, энергично поработав локтями, занял место в первом ряду, практически на равном расстоянии от участников предстоящей схватки. И теперь Долгих лихорадочно пытался понять, за кого он должен переживать. «Вроде бы капитан Степаненко свой», А майор не только чужой, он еще и самым наглым образом обманывал собравшихся здесь летчиков. Выпытывал сведения о всяких нарушениях устава, между прочим, достаточно серьезных. И теперь все доложит генерал-лейтенанту. Или не доложит. Перед глазами старшего лейтенанта встали массивные металлические часы с черным циферблатом и большими желтыми цифрами. «Все-таки не доложит. А вот сам наказать сможет? Какие у него полномочия?» «Не о том ты сейчас думаешь, Ваня», — перебил сам себя долгих. «Как он собирается с капитаном справиться, если тот на голову выше и килограмм на 30, самое малое больше? Вот в чем вопрос. И вообще, за Степаненко тут и так все болеют. Значит, я буду за Виктора». Определился с выбором Иван вовремя. Бойцы уже сходились. Василь решил действовать наверняка, и, обозначив кулаком прямой удар в голову, скакнул к Самойлову вплотную, вероятно, намереваясь схватить его. Только вот майор на месте стоять не пожелал, а плавным, даже можно сказать, каким-то звериным движением оказался сбоку от капитана, И, развивая тактический успех, незамедлительно, без замаха, врезал Василю по печени. Это лося таким ударом разве прошибешь?» Хотел подумать долгих, но не успел. Капитан заорал так, как будто ему прищемили все двадцать пальцев разом. А потом Василь допустил еще одну большую ошибку, попытавшись широким махом достать майора. Виктор чуть пригнулся и, собранным в странное подобие наконечника копья пальцами, ткнул капитана в подмышечную ямку. Как оказалось, первый раз Василь и не кричал-то толком. Дальше смотреть было просто больно. Майор играл с Василем, как кошка с мышкой, и постоянно наносил, судя по всему, очень болезненные удары. Разумеется, симпатия старшего лейтенанта незаметно перешла на сторону капитана Степаненко. Василь, как блинный герой с окровавленным лицом, постоянно вскрикивая под градом ударов и тычков, не сдавался и всеми силами пытался хотя бы раз достать супостата. Капитан в очередной раз получил болезненный удар ногой в бедро, и зрители дружно охнули. А потом летчики второй эскадрильи не выдержали и начали наперебой поддерживать своего командира. «Василь, соберись! Врежь ему, врежь! Бей авиапром! Чего ты с ним нянчишься?» Майор, разрывая дистанцию, отскочил от Степаненко и зло скалясь, резко тряхнул ладонями, послав в сторону капитана капли крови с разбитых костяшек. Василь тоже остался на месте, радуясь возможности перевести дух. Он уже был не рад, что ввязался в драку и лихорадочно пытался сообразить, как ее прекратить без ущерба для своей репутации. Но у Самойлова были совсем другие планы. «Слышь, истребитель, что тебе твои бойцы говорят? Позоришь эскадрилью? Мало того, что драться не умеешь, так ты еще и двигаешься, как беременная вожь с перебитыми лапками». Капитан молча сорвался с места с единственным желанием во что бы то ни стало заткнуть рот этому жуткому представителю. «Хотя бы разок достать, приложить кулаком, а там уж этот верткий заморыш не встанет!» Степаненко почти успел. Майор резко присел, перенося вес тела на согнутую левую ногу и упертый в пол полладони одновременно откидывая правую ногу назад. Затем последовало маховое движение правой ноги против часовой стрелки. Для Ивана все произошло практически моментально. Вот майор резко приседает, смазанное круговое движение ногой, и Степаненко, как подкошенный, впрочем, почему как, грохается всем своим немаленьким весом о пол. «Лишь бы легкие не отбил», — подумал Долгих, наблюдая за лежащим на крашенных темной охрой досках капитаном. Василь тяжело дышал ртом и не очень-то спешил подниматься. Народ качнулся вперед, предполагая, что представление закончено, и ошибся. «Швайная славянская свинья! Ленивая трусливая скотина!» «Может только жарать, пить и размножаться, но совершенно не способна трудиться или защитить свою семью!» Рубленные жесткие фразы и нескрываемое презрение в голосе майора ушатом ледяной воды обрушились на собравшихся. Долгих просто офонарел, а ладони сами с собой сжались в кулаки». Степаненко же самым форменным образом зарычал и, перевернувшись на живот, начал медленно вставать. «Давай, давай, ползи ко мне, навозный червь! Я удостою тебе великой чести, оближешь подошвы моих сапог. Мы, германская нация, господ, потомки великих...» чьи именно германцы-потомки Иван так и не узнал. Василь каким-то прямо-таки потусторонним воем вскочил и, широко раскинув руки в стороны, бросился на врага. Зрители зашумели и дружно, как по команде, сделали шаг вперед, сжимая круг. Только майору было на все это попросту наплевать. Высоко подпрыгнув так, что чуть не коснулся головой потолка, Самойлов без затей зарядил сапогом в голову капитана. Людское кольцо колыхнулось и, не издав ни единого звука, сжалось еще на один шаг. «Что, истребители, идите вас коромыслом! «Смелые!» — выплюнул майор. «Хотите достать меня? Ну попробуйте, только учтите!» Если я начну работать на поражение, через несколько минут от вас останется только фарш, размазанный тонким слоем по стенам. Кольцо тел дернулось, но так и не сделало очередного шага. То ли товарищи летчики не захотели проверять, что это за работа такая, на поражение, то ли засовестились всем скопом на одного нападать. Или пришло запоздалое осознание, что это всего лишь демонстрация, какой бы жесткой она ни казалась. А скорее всего роль сыграла совокупность факторов, да еще стоны Василя. С каждой секундой все более явственные. «Ой, убили!» Совершенно не к месту запричитала одна из поварих, но на нее сразу цыкнул кто-то из стоящих рядом мужиков. Самойлов сам шагнул вплотную к окружившим его летчикам. «Ну что, еще кто-то считает, что злость, гнев, ярость или любые другие эмоции заменят вам выучку?» Иван старательно стал смотреть в пол. Сейчас он больше всего на свете боялся встретиться с майором взглядом. «Молчите! Правильно молчите!» «Летчики!» Последнее слово майор умудрился произнести, как неприличное ругательство. Помолчал, наблюдая, как пришедшего в себя, но все еще немного очумевшего и оглушенного Василия под руки уводят поварихи. И совершенно неожиданно рявкнул. «А теперь быстро сели! Молчим, блядь, и слушаем!» Говорю один раз и для особо тупых повторять не буду. Летчики-залетчики. Все они знают, все с училища помнят, все умеют. А на деле умеют только водку жрать, да кружки мять. Да только по одному тому, что вы мне тут наговорили, бахвалясь. Да по состоянию взлетно-посадочной полосы все командование дивизии уже под трибунал можно отдавать. Нет, это ж надо такое ляпнуть. С училища он все помнит. С училищ недоделанный. Два винта в маслопровод, и оба поперек. Уши Ивана пылали, но он не смог удержаться от смеха, да и остальные грохнули хохотом. Последние пять лет я ежедневно учусь убивать. Совсем негромко начал говорить майор и смех как обрезало. «И учу этому подчиненных!» Доводилось мне пересекаться и с японцами, и с поляками, и с финнами. «И вот что я, простой пехотинец, серая, так сказать, кость вам, летчикам, элите Красной Армии скажу, мне и моим подчиненным абсолютно насрать, какие там эмоции будут у противника». Он гарантированно будет уничтожен. Как вы все наглядно убедились, габариты противника также никакой роли играть не будут. Мне, кстати, было бы сравнительно легче убить капитана сразу, чем все эти танцевальные па вокруг него выделывать вам на потеху. Ага, простой пехотинец, как же». Скажи, инструктор, который бойцов какой-нибудь особо секретной части НКВД тренирует, тогда, может быть, поверю. Только каким ветром такую птицу к нам занесло? Пронеслось в голове у долгих. Теперь спрашивается, каким боком все это к вам? А таким, что Мессеру тоже будет абсолютно насрать на ваши эмоции. Самолет Мессор Шмидт БФ-109 Имеет по сравнению с И-16 большую скорость и лучше чувствует себя на вертикали. Думаете, Фриц будет с вами честно маневренный бой вести? Хрен вам! Тот будет, кого вы заставить сможете. Обычная же тактика пилотов Люфтваффе — зайти со стороны Солнца и упасть на врага сверху. Обстрелять и, не ввязываясь в бой, пикированием оторваться от возможного преследования потом снова зайти от солнца и снова атаковать. И немцу абсолютно похрен, ссытесь вы там от страха в кабине или бронеспинку от ярости грызете. Это хоть ясно? Хоть что-то доходит до вашего замутненного алкоголем разума? Кто-то сможет мне сейчас назвать эффективные контрмеры? Откуда он это, черт возьми, знает? спрашивает себя Иван. И сразу же мозг услужливо напоминает. «Вот смотри, буковки «ФЛ» -э означает флиегнамер, то есть «летное снаряжение», трофеета. это. Как майор заполучил такой трофей, долгих знать категорически не желает. «Опять молчите?» «Ну, молчите!» «Подумайте потом на досуге!» Я тоже ответа не знаю. Могу дать только самые общие рекомендации, если интересно. Интересно? Лишним точно не будет. Рассказывай, командир. Попросил самый молодой из КМСков капитан Усольцев. Хорошо. Первое. Постоянно крутить головой на 360 градусов и не зевать. Второе. Повышайте взаимодействие в группе, работайте даже против одиночного самолета противника именно группой. На земле отрабатывайте схемы боя, распределяйте роли. Это вообще всегда полезно. Добивайтесь оснащения машин рациями. Так это не от нас зависит. Что с завода приходит, на то мы летаем. Восклицает опытный пилот, старший лейтенант Ляцкий. Требуйте. Жалуйтесь. Если красноармеец, а тем более командир, знает о неисправности веренного ему оружия и не бьет во все колокола, это не преступление. Это предательство. Так что пишите коллективное требование, только обоснованное, с примерами, как отсутствие рации мешает применению современной летной тактики. «Стучитесь во всей инстанции, вплоть до ЦК. Я, кстати, как депутат Верховного Совета СССР могу у вас такое требование принять. Мамочки мои! Еще и депутат! Ну почему? Почему я не пошел служить на подводной лодке? Туда уж точно никакая комиссия внезапно не приедет. Не прилетит и не приплывет». В очередной раз мысленно посокрушался Иван. «Третье. Старайтесь эшелонировать свое построение по высоте. Тут, я думаю, товарищ Смушкевич вам поможет. Он еще на халхенголе этот способ применял. Вот, в общем-то, и все, что я могу вам в этом вопросе посоветовать, товарищи». «Хорошо, хоть не граждане», — мысленно усмехнулся Старлей. Похоже, остальные летчики думали примерно так же и немного расслабились. По залу поползше поток разговоров. «А ну тихо!» Разгалделись, как бабы базарные. Или приказ глотку драть был? Гул мгновенно прекратился, а за спиной Ивана кто-то нервно хихикнул. Майор, удовлетворенный наступившей тишиной, коротко кивнул. Сейчас поговорим об ответственности. То, что я вам сейчас скажу, вы и без меня знаете. Но что-то мне подсказывает, не до конца осознаете, что значит быть военным летчиком. Для начала немного экономики. Население СССР сейчас без малого 200 миллионов. Армия у нас несколько миллионов человек. А вот самолеты уже считаются тысячами. Их у нас, если не брать учебные и совсем устаревшие И-15, ну, давайте округлим до 10 тысяч. Конкретное число нас сейчас не интересует, важен порядок цифр. Итак, делим население на самолеты, и выходит, что для содержания одного самолета требуется 20 тысяч населения. Задумайтесь! У 20 тысяч человек ежедневно часть результатов их труда уходит на то, чтобы армия могла себе позволить один единственный самолет. Разумеется, я имею в виду не только сам планер, а всю систему, позволяющую нашей стране иметь авиацию. Это начиная от чертежников КБ и заканчивая поварами в вашей столовой начиная с преподавателей летных училищ и заканчивая водителями аэродромных бензовозов. И еще просто огромное количество народа трудится, чтобы обеспечить вылет самолета. И на самом острие у нас кто? «Мы, товарищ командир!» Опять отличился КМС Кусольцев. «Кто мы? Истребители?» Если быть совсем точными, именно бомбардировщики и штурмовики воздействуют на ход наземных операций, а истребители, в свою очередь, уже воздействуют на ударные самолеты, но в целом мысль правильная. На самом острие пилоты, даже не самолеты. Наша промышленность уже вышла на уровень, позволяющий каждому заводу выпускать по самолету в день. Но вот даже самого завалящего пилота учить нужно несколько лет. Самойлов замолчал и, обведя столовый взглядом, еле заметно вздохнул. Люди, сидевшие за столами, предпочитали смотреть куда угодно, только не ему в глаза. И что же мы тут видим, товарищи? Двадцать тысяч человек, целый город, недополучают текстиль продовольствие, керосин и кучу других товаров народного потребления, потому что все это идет на усиление наших красных соколов, нашей доблестной авиации. Мотористы, техники, связисты и десятки других спецов калывают круглосуточно, чтобы пилот ни о чем не думал, а только сел в самолет, взлетел и выполнил боевую задачу. «А что же наши красные соколы, наша надежда и защита?» Долгих поеживался от нехорошего предчувствия. «Что? Я вас спрашиваю. Здесь творится!» Майор не рявкнул, как в прошлый раз, а наоборот, понизил голос почти до шепота. И это пугало почему-то сильнее обычного для начальства ора. Один летает, выпив литр самогона и гордится этим. Другие, обалдуя от скуки, играют в карты на желание. Я бы еще понял, если проигравший должен был сто отжиманий сделать или стихотворение, допустим, выучить. Так нет же. Надо же дурь свою людям показать, а то вдруг кто еще не знает, что у нас в голове ветер, а в жопе дым». Долги уткнулся в тарелку, готовый провалиться от стыда под землю, хотя виноват был совсем не он. Историю, как проигравший желание сержант Кривошеев в одних сапогах бежал от казармы до этой самой столовой, майор услышал только что, так сказать, из первых уст. А третий вообще ни в какие рамки не лезет. Устроил самый натуральный бордель на территории части. Иван выдохнул. Эта история, слава богу, случилась у бомбардировщиков. Осенью их ушло, и начальник химслужбы задурил голову какой-то колхозницы из соседнего села Азнобищина и неделю пользовал ее прямо на рабочем месте. Раскрылось все, когда колхозница пошла к командиру полка требовать, как она думала, полагающееся ей мыло. Скандал вышел грандиозный. Вся дивизия чуть не надорвала животы от смеха, а герой-любовник в итоге перевелся в другую часть. Только вот сейчас смеяться почему-то совсем не хотелось. А теперь, товарищи летчики, подходим к тому, почему вместо того, чтобы заниматься своими делами, я трачу время, разъезжая по аэродромам, Веду с вами философские беседы и ногами махаю, как дурак. Почему государство вкладывает в авиацию такие колоссальные ресурсы? Да потому что понимает, какой эффективной она может быть. Возьмем для примера меня. Как я уже сказал, пять лет тренировок, богатый боевой опыт. И что... Допустим, в надвигающейся войне я перебью роту немцев, да хоть батальон. А за один вылет один бомбардировщик может уничтожить стратегически важный мост или железнодорожный состав с топливом и боеприпасами. А может высыпать бомбы на городские кварталы. Таллинн, Минск, Киев. Они ведь для самолетов с первого дня войны доступны. Бомби не хочу и до Москвы немецкие бомберы вполне себе долетят. И кто же их остановит? А? Товарищи-истребители. Капитан Степаненко? Любитель гнуть корушки, из которых до этого самогон хлестал? Или сержант Кривошеев? На чем у нас товарищ Кривошеев летает? На пятнадцатом. Значит, с открытой кабиной. Нет, я еще могу понять, как летом в одних сапогах летать. А зимой? Яйца же отморозит. Никакая колхозница потом не сможет отогреть. Сидящие в зале на шутку отреагировали слабо. Пара каких-то вялых смешков, да и все. В основной массе просидевшие всю зиму безвылазно летчики прекрасно понимали справедливость упреков представителя. Не смешно. Правильно. Мне вот тоже, глядя на вас, плакать хочется горючими слезами. Поднимите руки те, кто воевал в Испании, на озере Хасан или на Халхенголе». Иван завертел головой, но к его разочарованию ветеранов этих сражений в столовой не оказалось. «Нет, значит. А польский поход или зимняя война есть участвовавшие?» Продолжил допытываться майор. На этот раз Долгих увидел спиток поднятых рук. И неудивительно, насколько он знал, при формировании истребительного полка часть кадров была взята в Ленинградском округе. Такие, вижу, есть. Понюхавшие пороху изгоревшего перкаля, закаленные в сотнях схваток, непобедимые чудо-богатыри. Сейчас-то он чего издевается? Не понял долгих. В полку и орденоносцы, между прочим, имеются. А вот если награда у майора большой вопрос? Ладно, не буду мучить вас вопросами, скажу сам. И польская, и финская компании дают совершенно превратное представление о мощи наших ВВС. И там, и там в воздухе враг сопротивления практически не оказывал. С Германией будет. Все совсем по-другому. «Если кто-то питает надежду, что война будет легкой прогулкой, что вашу работу сделает германский пролетариат, мой вам совет – уходите из авиации, да и вообще из армии, немедленно!» «Германские летчики, приходя из училищ, уже имеют налет больше ста часов. Люфтваффе уже почти два года непрерывно воюет. Они прошли тяжелейшую школу войны над Англией». Немецкие самолеты, что истребители, что бомбардировщики не уступают по ТТХ нашим новейшим образцам. Поэтому будет как на Хелхенголе, только одновременно на всех фронтах от Черного до Балтийского моря. А в Монголии японцы сначала нам надрали зад. И только группа асов со всего Союза под руководством товарища Смушкевича смогла переломить ситуацию. Так что думайте сами. Немецкие летчики ни в чем японским не уступят. А количественно их будет очень много. Что этому можно противопоставить? Взаимодействие. Воевать летчик должен не сам по себе, а как неотъемлемая часть всего соединения. Это, разумеется, прежде всего связь. И вопрос этот будет решаться. Второе. Это индивидуальное мастерство, достигаемое долгими и упорными на пределе человеческих сил тренировками. Самолет должен стать продолжением вас. Чтобы выжить и победить, вы должны его чувствовать и принимать мгновенные, практически интуитивные решения. В руке майора вдруг появилось тонкое сантиметров десяти стальное лезвие и, казалось, по своему желанию заплясало между пальцев. А через мгновение также внезапно исчезло. Убивает, конечно же, человек, нож, винтовка или танк всего лишь инструмент в его руках. Но уж поверьте моему опыту ножом убить значительно легче, чем кулаком. А винтовка делает вас практически богом. Ваши руки становятся длиной в несколько сотен метров. Ваш удар теперь с легкостью сокрушит быка. Майор помолчал, очень недобро разглядывая зал. «И что же, красные мои соколы, выходят? Народ, значит, доверил вам самые совершенные инструменты существующих на сегодняшний день. От себя последнее отрывает, только чтобы защита наша и опора ни в чем нужды не знала. В форме красивой ходила, ела досыта, спала на мягком». Вот еду вам на белые скатерти официанты подают. Так до революции только господа, какие в ресторации себе позволить могли. Про денежное удовольствие я уже просто молчу. Лучше бы избил, как Степаненко, — тихонько прошептал сидевший рядом с долгих лейтенант Садаев из пятой эскадрильи. А вы, получается, драгоценные мои товарищи, этот инструмент, Похерить решили. Долгих вздрогнул и почувствовал, как спина покрывается холодным потом. Трудно было представить, что должно было произойти в прошлом этого человека, чтобы он вот так, одним змеиным шепотом до костей промораживал нетрусливых, в общем-то, людей. А может, все дело было в совести? Майор говорил очень неприятные вещи. Только вот возразить ему было трудно. «То, что вас в первом вылете убьют, мне, честно говоря, похрен. Убьют — беда небольшая. Судьба у военного такая. Защищая свой народ, на поле брани пасть. Но вот то, что вы немцев позбивать ни черта не сможете, вот это проблема!» Вот это меня очень даже касается. Эта война будет отличаться от всех предыдущих не только новым вооружением. Эта война будет на тотальное уничтожение. Гитлер объявил немцев высшей расой господ, а всех остальных, особенно славян, недочеловеками. По его замыслу, на территории СССР должно остаться не более 20 миллионов человек. Только для обслуживания немцев. Вермахту неизбежно будет отдан, если уже не отдан приказ о массовом уничтожении населения. Стариков и детей утилизировать. Крепких мужчин в рабство в Германию. Женщин на удовлетворение нужд солдат с последующей утилизацией. Утилизировать? Что означает утилизировать? Оклемавшийся, но бледный, как бледная поганка, Василь встал из-за одного из дальних столиков и решительно зашагал к майору. «А все-таки наш капитан Кремень», — решил Иван, наблюдая, как мужчины бодаются взглядами. «Утилизировать значит уничтожить». «У тебя семья рядом с границей, капитан?» «Да». «Если немцы туда доберутся...» то отца твоего с матерью запрут в сарай, да и сожгут. Жену и дочек, которые старше десяти, насиловать будут, пока не надоест. А потом пристрелят. Сыновей лет так пятнадцати работать в Германии угонят, а кто помладше, тоже пристрелят. Или можно за ноги да в колодец, чтобы патроны не тратить. Врешь! Нет. Поклянись, что точно знаешь. — Слово командира и коммуниста. Воевать нам придется с нелюдями. — Тоди я теж слово даю. — Переда усима. Пока не скинчится война с зими немцами, не крапли горилки до рта. А хого побачи пьяным из эскадрильи, прибью. — Принято. Майор протянул руку и чуть улыбнулся, глядя, как капитан старается ее сжать. А потом продолжил. Так вот, третье – это стальная воля, это ярость и злость, это желание порвать суку, покусившуюся на мою землю и на мой народ зубами. Но запомните раз и навсегда, просто выжгите каленым железом у себя в мозгу. Все это помогает только тогда, когда есть навык. Человеку, необученному эти эмоции будут только мешать. И да, зубами убить человека можно. У меня так одному бойцу в Монголии пришлось сделать. Но это потому, что у него пистолет заклинило. А так из огнестрела убивать намного проще. Если меня найдут после этой проверки с перегрызенным горлом, ну что ж. Хотя бы будет понятно, кто это сделал. Скажут сам, дурак, чего на подводную лодку служить не пошел. «В общем, чего я перед вами распинаю товарищи товарищей летчики и техники, чего сказать хочу? Если в конце проверки боеспособными будут хотя бы 70% самолетов, ваше счастье! А вот если меньше половины, то пеняйте на себя. Тогда обрушусь на вас со всем пролетарским гневом. Вопросы по существу мною сказанного есть?» «Товарищ командир, а у вас награды имеются?» Загадычный друг Кривошеева, сержант Вакаев, скакивая от волнения, чуть не опрокинул стул. «Имеются. А какие?» «Правительственные. А ранения есть?» «Так, вопросов больше нет. Готовьтесь. Сейчас у вас жара начнется. А я, пожалуй, прогуляюсь до штаба. «Долгих, за мной!» Неизвестно, сколько бы продолжалась расчистка полосы вручную, если бы лейтенант Долгих не рискнул предложить майору крайне необычное решение проблемы. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» С некоторым душевным трепетом обратился Долгих к Самойлову. Майор, смотревший в это время на голдящую толпу, Вооруженную разнообразным шансовым инструментом обернулся и, не спеша отвечать, усмехнулся. «Воевал, лейтенант?» «Да. Раньше служил в 19-м краснознамённом истребительном авиационном полку». «Ясно, можешь не продолжать. И давай, как сказал товарищ генерал-лейтенант, без официоза. Я Виктор». «Иван». Старший лейтенант крепко пожал протянутую руку. «Ну, что там у тебя за вопрос?» «Предложение. Есть у нас рядовой пьянзин, родом из Пензенской области, кажется. Иван, ближе к делу?» «Так я и говорю, техника интересуется и постоянно придумывает всякие приспособления. Даже взыскание через этот интерес имеет. Короче, Ваня, что придумал твой пьянзин?» «Так я и говорю. В третьей эскадрильи И-15 есть. Летать он уже не может, но мотор у него исправный. По полю шустро катит». «И?» «Вот Михаил, значит, и предлагал к самолету отвалы приделать и так полосу чистить». «И как?» «Успели два ножа сделать и разок опробовать, а потом товарищ комиссар запретил». «А поехали-ка, друг, мы, Иван, найдем вашего пьянзина. Ножи-то еще целы? Не знаю. Вроде должны были где-то быть. Что им сделается-то? Тогда чего стоим? Кого ждем?» И они поехали. Нашли красноармейца пьянзина и истребитель с ободранными крыльями. И даже чуть тронутые ржавчиной ножи. И хотя, к большому сожалению, долгих реализовать идею самолета-снегоочистителя не удалось, но концепция была признана правильной и реализуемой. Ножи в авральном порядке наживую присобачили к двум ЗИС-5 и отправили совершать трудовой подвиг. За два с половиной часа, которые понадобились для очистки взлетной полосы, аэродром, казалось, проснулся от зимней спячки. Забегали спешащие по неотложным делам люди, затарахтели десятки моторов, перекрывая веселый матерок соскучившихся по работе техников и пилотов. Очнувшись после долгого сна, перед ангарами наматывали восьмерки самолеты, проверяя системы перед вылетом. Выглянуло солнце, повеяло теплым южным ветерком, и командованию дивизии даже показалось, что самое страшное уже позади. А капитан Ларин, успевший вернуться из разведывательного полета, вообще вздохнул с облегчением, так как прибыл командир 51-го ИАП майор Горшенин. А потом началось. Сначала возник спор, в каком порядке взлетать. На этот счет подполковник Котов, майор Горшенин и капитан Трыкалюк имели каждый свое единственно правильное мнение. Обратились к генерал-лейтенанту и, разумеется, получили втык. В итоге Кот, как старший по званию, принял единоличное решение взлетать по чередуясь. Первыми истребители, затем бомбардировщики. «Вот сейчас начнется веселуха. Держи, Иван». Майор протянул долгих несколько бумажных листов и остро отточенный синий карандаш. «Что это?» «Список самолетов дивизии. Я, кстати, напротив тех шести, что в Плавско летали, крестик уже поставил». «Спасибо». «Не за что». «Да, чуть не забыла. Хоть я тебя и изъял на время из штата, но что-то мне подсказывает, что нового дежурного твое начальство назначить забыло. «А значит, товарищ старший лейтенант, распорядитесь в конце взлетной полосы поставить медиков и пожарных». Долгих даже замер, не понимая, как такая простая мысль сразу не пришла ему в голову. В его полку служат несколько совсем молодых летчиков, да и с материальной частью, чего уж от себя скрывать, не все гладко. У бомберов наверняка дела обстоят так же значит, вероятность аварии весьма и весьма велика. А уж про то, что пара самолетов точно выкатится за пределы ВПП, и говорить нечего. «А майор-то хитрован, как же!» Не отличает он истребитель от бомбардировщика. «Ох, чувствую, наплачутся наши командиры с ним!» Промелькнула у Ивана в голове озорная мысль. «Разрешите выполнять?» Выполняйте. Заразившись вирусом самостоятельности, Долгих не только вывел на полосу все штатные средства медпомощи и пожаротушения, но и мобилизовав свободных бойцов из рота аэродромной охраны, создал два вспомогательных поста. Сейчас старший лейтенант сидел в кабине все той же видавшей виды полуторки и ждал. С момента прилета генерала лейтенанта прошло уже более трех часов – День перевалил на вторую половину, а дивизия так и не приступила к полетам. Сначала разразился грандиозный скандал из-за выдачи боеприпасов. Потом внезапно оказалось, что из трех автомобилей-стартеров исправлен только один. Но вроде бы наконец-то все утряслось. Долгих увидел, как истребитель капитана Ларина, понемногу разгоняясь, покатил к месту старта. «Еще пара минут, и первая эскадрилья начнет взлет». Иван поерзал, удобнее устраиваясь на сиденье, и пододвинул к себе планшет, готовясь сделать отметки. Через секунду спохватился и несколько раз легонько постучал костяшками пальцев по дереву кабины, мысленно желая парням удачи. Старший лейтенант Долгих стоял чуть позади майора и в очередной раз радовался, Что не ему приходится выслушивать ор генерал-лейтенанта. Если убрать мат, угрозы и обещания всех в очередной раз отдать по трибунал упреки были вполне справедливыми. Мало того, что подъем дивизии воздух занял без малого 4 часа, так еще пятая бомбардировочная эскадрилья вообще не взлетела, потому что за светло вернуться она уже не успевала. Было высказано предположение вернуть и пятую эскадрилью истребителей, но приехавший к тому времени командир дивизии полковник Шерстнюк поручился, что обеспечит освещение взлетно-посадочной полосы прожекторами. Иван прекрасно знал, что из себя представляет пятая эскадрилья. Там были собраны устаревшие бипланы И-15 и И-15 и и бис. Но это еще полбеды. Главная проблема, по мнению долгих, была в том, что практически все молодые пилоты проходили службу именно там. И в то, что все они смогут нормально сесть в сумерках при свете прожекторов, Ивану верилось с большим трудом. И Старлей категорически не понимал, на что надеялся полковник. Также большой и неприятной неожиданностью не только для Ивана, но и для командования, стало техническое состояние самолетов. Ни для кого не было секретом, что в дивизии требуют заводского ремонта 8 истребителей и 3 бомбардировщика. Но то, что еще 17 машин, в том числе уже слетавшие 16, у которого порвался шланг маслонасоса, не смогут взлететь из-за неисправностей, не ожидал никто. Плюс из двух Як-1 взлететь смог только один, из десяти МиГ-3 — два. Да еще один вылет засчитали потому, что он, Иван Долгих, тоже порывался лететь. На остальных новейших истребителях летать было некому. Итого из 135 самолетов дивизии взлететь смогли 48 истребителей и 40 бомбардировщиков. Два истребителя и один бомбер, как и предвидел старший лейтенант, выкатились за полосу. Тогда на аэродроме было еще какое-то подобие порядка, и все обошлось без повреждения машины серьезных травм пилотов. А потом с юга пришли самолеты, и воцарился хаос. Одновременно выпускать и принимать машины в таком количестве в дивизии разучились, если когда-то и умели. Несколько минут посмотрев на бестолковую суету, Смушкевич плюнул и бросился руководить сам. Майор сбросил маску невозмутимости и через долгих принялся раздавать указания наземным службам. Иван, ты видишь одного не хватает? Не хватает? Да, первая волна. Истребителей должно быть одиннадцать, а их только 10. И видишь, последний рыскает. Как будет садиться, Пусть скорая не ждет, гонит к нему. Хорошо. И... не знаю... Флагами, что ли? Или ракетами прижимай всех, кто садится к левой стороне. А я пойду Якову помогу. Пока вторую полосу не расчистили, будем технику вправо сгонять. Тут, оказывается, все еще хуже, чем я думал. Не спи, Ваня! Не спи! Майор оказался прав... Один самолет сел на брюхо. Правда, не вихляющий истребитель, а вполне себе нормально летевший бомбардировщик. Штурмана-стрелка увезли в больницу Подольска, а саму машину 22 минуты, Иван засек время, стаскивали с полосы. Что было потом, Долгих уже помнил плохо. Вроде бы расчистили вторую полосу, и, казалось бы, должно было стать полегче. Но прилетающим пилотам никто отдыхать не давал. С Мушкевича, там, где не успевал он, майор, не стесняясь, ставили летчикам новые условно-боевые задачи. Над бомбардировщиками из-за наступающей темноты довольно быстро сжалились, а вот истребители должны были по очереди кружить над аэродромом, внося еще больше сумятицы в работу аэродромных служб. Разумеется, и машины, и люди выходили из строя. Кажется, было поломано еще две машины, но Старлей уже ни в чем не был уверен. Он как угорелый, носился по аэродрому, на кого-то орал и даже обещал отдать под трибунал. В какой-то момент уже после того, как в свете прожекторов села пятая эскадрилья, майор тормознул Ивана, отловив около склада горюче-смазочных материалов. «Иван, Иван, алло! Ты с нами, лейтенант, или уже спекся? А?» Очумевший от навалившихся проблем долгих, долго не понимал, чего от него хочет этот странный человек. Но несколько спокойных минут и интенсивное растирание ушей снегом более-менее привели Ивана в чувство. «Лучший отдых — это смена деятельности. Правильно я говорю, товарищ старший лейтенант?» «Правильно, товарищ майор!» «Сказал же Виктор, а раз правильно, вот тебе лопата». «Зачем?» — долгих как на змею уставился на саперную лопатку в руках Самойлова. «Как зачем?» «Во-первых, лопата — лучший друг солдата. А во-вторых, щель-то ты еще не отрыл?» Копание противоздушных щелей, по мнению Долгих, было, пожалуй, самым изощренным издевательством над личным составом со стороны майора. Но лично Ивану это занятие, как ни странно, помогло. Взяв предложенный инструмент, Старлей начал яростно расшвыривать снег и даже не сразу сообразил, что майор со словами «здесь так здесь» также принялся орудовать лопатой в паре метров от него. Минут через пять, немного запыхавшись, лейтенант с удивлением понял, что потихоньку начинает приходить в себя. А вот то, что майор, которого язык не поворачивался назвать Виктором, копает в два раза быстрее и в четыре эффективнее, его нисколько не удивило. Майор, похоже, заметил изменения в состоянии старшего лейтенанта и, улыбнувшись, спросил. «Ты как, Иван? Полегчало?» «Похоже на то. Ты, если куришь, покури, помогает. Никто нас не гонит. Сейчас докопаем, поедим, и можешь вздремнуть. Ночные полеты Яков, то есть Мадрид, решил не проводить. Так что техники будут готовить технику, летчики отсыпаться, а мы с товарищем генерал-лейтенантом до утра начерно на результаты по первому дню подобьем». «У тебя же все вылеты отмечены?» «Да». «Молодец». «И я кое-чего записал. Докопаем. Отдашь мне тогда свои записи и до утра свободен, если ничего не случится». Иван достал папиросу и хотел спросить, что может случиться, но не спросил. «Есть такие люди, как майор, с шилом в одном месте». А он, старший лейтенант Долгих, простой истребитель. Будет война, будет воевать не хуже других. Ему есть кого защищать. А майор пусть катится ко всем чертям со своими проверками. Старший лейтенант Долгих, приваливший спиной к стенке ангара, сидел на каком-то ящике с ничего ему не говорящей надписью «РСБФ» и чувствовал себя, как старая кляча, которую привели на живодерню, да там и бросили. Хотелось вывалить язык на плечо и поволчи завыть. Он только что съел пол котелка пшеной каши с мясом и выпил стакан крепкого, очень сладкого чая. И, казалось бы, думать Иван сейчас должен о чем-то приятном, например, о своей жене Ольге и дочке Катеньке. Но если бы кто-то смог залезть в его голову, то этот кто-то был бы сильно удивлен. «Господи, а еще ночь впереди, и следующий день, и еще одна ночь! Черт бы побрал эту проверку! Черт нет! Тысячи чертей побрали бы этого носкипидаренного майора!» Долгих прекрасно понимал, почему он злится на майора, и злился от этого еще сильнее. Дело было не в усталости. Просто этот чертов Виктор, даже не прилагая к этому усилий, напрочь перевернул представление старшего лейтенанта о том, что такое настоящая военная служба. «Вот на подводной лодке сейчас хорошо. Тишина». «Долгих! Иван, подъем! Хорош храпеть, как трактор!» «А, что? Да не храплю я!» «Да? Значит, показалось. Вставай приводи себя в порядок. Уже светает, а нас сегодня снова ждут великие дела». «Прям великие? Великие, даже не сомневайся!» «Чует, моя чуйка сегодня прискочит к нам, то есть к вам, большое начальство». «Да куда уж выше!» «Ну, Рычаговая или Тимошенко не обещаю, а вот командующий округа товарищ Пумпур уверен прилетит». «Странно, что еще вчера не появился. Похоже, яко всех там в штабе так зашугал, что не сразу доложили». «Это да, товарищ генерал-лейтенант так вчера кричал. Наверное, во всех уголках аэродрома было слышно». «Так, товарищ старший лейтенант, отставить разговоры. Даю 15 минут, чтобы оправиться, и найдешь меня в оперативном штабе». «Где найду?» «Автобус рядом с ВПП стоит примерно в том месте, где вчера СБ на брюхо грохнулся». «Ясно». Совершив при помощи немолодого старшины авиатехника и бочки ледяной воды утренний мацион, и даже побрившись, Долгих выскочил из приютившего его на ночь ангара на улицу, застыл и понеслась. Прямо около входа стояла новенькая полуторка, приписанная хоз взводу аэродрома. Насколько Иван помнил, капитан Петренко машины свои очень берег, и выпросить автомобиль для каких-либо нужд было сродни подвигу. Но сейчас при виде персонального авто Долгих нисколько не удивился. Вчера майор среди прочих успел пообщаться и с капитаном Петренко. «Товарищ старший лейтенант, садитесь, я вас жду!» — приветливо замахал из кабины усатый шофер. Дважды просить старшего лейтенанта не пришлось. Как говорится, лучше хорошо ехать, чем по снегу идти. К тому же водитель, младший сержант Николай Захарчук, оказался кладезем самой последней информации. Оказалось, что ему дали выспаться почти до шести часов, а большинство пилотов и практически все техники этой ночью вкалывали. Генерал-лейтенант пообещал командиру дивизии, что если они провалят проверку, он сделает все возможное, чтобы их соединение отправилось служить поближе к полярному кругу. Как выразился Смушкевич, «Белых медведей охранять будете». «Минус пять вам за счастье покажется!» Подтверждая слова Захарчука, по обеим сторонам полосы стоялось десяток самолетов. Примерно у половины машин была снята обшивка у винта, и техники, подсвечивая себе самодельными прожекторами, ковырялись в моторах. Также Ивана удивила обилие автотранспорта. Казалось, у полосы сконцентрированы все автомобили дивизии. «А это что?» Старлей указал на проезжающий мимо ЗИС кунгом, Вернее, на большой зеленый крест, нарисованный на его борту. «Техническая летучка. Если у самолета проблема, с которой экипажи, обслуживающие его техники, сами не справляются, то вызывают помощь». «И как? Получается?» «Да, вроде получается. Там же и бригада опытная, и инструмента побольше, и приспособы разные». Помните чайку из четвертой эскадрилии без хвоста? Это об которой осенью Кривошеев лоб разбил? Точно она. Вот сделали. Как смогли-то? Да откуда ж я знаю? Но дружок мой Петрович говорит, полетов пять точно выдержит. Иван промолчал, но сделал себе в мозгу зарубку. Проследить, чтобы временный хвост разобрали после проверки. «А самое интересное, товарищ старший лейтенант, говори, Иван Кузьмич, а то от твоего, тач старший лейтенант, зубы сводят». До сего момента долгих нравилось слушать, как подчиненные выговаривают его звание. А вот сейчас почему-то показалось глупым. «Э, понял, Иван Кузьмич. Ну так вот, ночью приехали два полковника из самой Москвы, Их товарищ генерал-лейтенант прям ночью вызвал. Вот теперь они за место него бегают. Всюду нос свой суют и ругаются, ужас как. Петрович говорит, услышал, так в миг цыгарку выкинул и побег дальше вкалывать. А генерал-лейтенант тогда что делает? Только они с майором этим сидят, значится, в автобусе. Ну, штаб который. И чего это пишут? Сам я не видал. Мне Василич сказал, ну, Писарчук, который при штабе, дружок мой. Вот он, значится, говорит, полковники сначала бумаги какие-то секретные привезли генералу, а уж потом тут и остались. Генерал сказал некогда мне, вы сами тут, а я, значится, приказ буду секретный писать. Что за приказ-то? Так, Иван Кузьмич, откуда я знаю-то? Секретный приказ. «Может, по нему заарестуют кого, а может, наградят?» «Наградят, ага, держи карман шире. А вот наказать могут. И есть за что. Войны нет, а треть самолетов дивизии уже взлететь не может. А что сегодня будет? Неудивительно, что техники, как ошпаренные, всю ночь работали. А может, подкрепимся, Иван Кузьмич?» Прервал невеселые мысли долгих младший сержант. «Что? А вон, видите, полевая кухня рядом с автобусом. Там круглосуточно точку питания устроили. Чай, компот, какао и бутерброды с маслом». Захарчук решил не уточнять, что сам он подкреплялся уже два раза и не прочь бы третий. Только повариха на его беду запомнила хитрована и пригрозила в следующий раз сломать об него паразита такого половник. Вот и предложил Николаю старшему лейтенанту подкрепиться, не без оснований предполагая, что ему, может быть, что-то и обломится. — Хорошо, притормози там, и надо бы попросить с собой чего-нибудь, а то неизвестно, когда пообедать сможем. В какой-то степени слова старшего лейтенанта оказались пророческими. Только доложила прибытие и завертелось. Генерал-лейтенант с майором на самом деле засели в штабном автобусе и работали с документами. Только вот если Смушкевич делегировал свои функции сразу двум полковникам, то майор, нисколько не сомневаясь, стал гонять с поручениями старшего лейтенанта. И если задание типа «Привести из штаба справку о дисциплинарных нарушениях за прошлый год понятны и относительно легки», опять же «относительно», то вот как понимать, пробегись по аэродрому, удели особое внимание штабу и столовой и гони всех бездельников сюда. Раз самолеты прямо в открытом поле ремонтируют, то хотя бы капониры надо вырыть. Долгих тогда мысленно схватился за голову, но повезло. Товарищ Смушкевич предложил на это дело своего полковника направить, а Ивана озаботили подсчетом количества аэродромных радиостанций. Ближе к полудню как раз Долгих докладывал майору о выполнении очередного поручения. Генерал-лейтенант неожиданно цыкнул, приказав Старлею замолчать и начал к чему-то прислушиваться. «Транспортник! прямо над нами! Похоже, уже на посадку заходит!» Смушкевич нервно оттянул от ворот гимнастерки, как будто ему вдруг стало не хватать воздуха. «По нашей душе?» — вставая спросил майор и сразу, не дожидаясь ответа, продолжил. «Наконец-то! А то истомился уже ждать. Интересно, кто припожаловал?» «Виктор, вот тебе что, совсем не страшно? А если Тимошенко прилетел?» «Тимошенко? Сам товарищ нарком? Ах, как было бы сейчас хорошо в подводной лодке где-нибудь на Балтике!» «Нет, слишком близко. Лучше на Тихом океане. И чтоб метров 50 под водой!» «Тимошенко? А что он мне сделает, этот Тимошенко? Из армии выгонит?» так прекрасно. Поселюсь где-нибудь под Астраханью, буду на Волге стерлить ловить, водку пить, черной крой закусывать. Ладно, делать-то что будем? А что и планировали. Засадим им по самые помидоры. Вон старлей нам и карету подогнал. Яков, ты в кабину. Емеля, Муха, за мной». Майор второй раз поменялся прямо на глазах Ивана. Похоже, вопреки сказанному, предстоящая встреча с кем-то из высшего командования РККА Виктора изрядно нервировала, и организм майора в авральном порядке накачивался адреналином. Теперь это был словно напружиненный и одновременно очень скупой на движение смертельно опасный боец. Преобразились еще секунду назад чуть ли не зевавшие на ходу сопровождающие майора лейтенанты. Больше всего Ивана поразило, с каким автоматизмом за несколько секунд, да еще и на бегу, роботы обзавелись оружием. Вернее, теперь-то стало понятно, что неизвестные ему пистолеты-пулеметы, скорее всего, иностранного производства, были при них всегда. Просто лейтенанты держали их под одеждой. Вообще оружие было очень странным. Короткое, со ствольной коробкой округлой формы, сбоку которой был прижат откидной плечевой упор. С таким же коротким, едва ли не 10-сантиметровым стволом и рукоятью, торчащей снизу посередине, из которой еще и торчал длинный магазин. В нашей реальности опытный пистолет-пулемет Рукавишникова, компоновка УЗИ. Сделан чуть раньше 1942 года. Малой серии специально для РДБ майора Самойлова. Запрыгнув в кузов, майор сразу вывалился по пояс за борт и начал что-то объяснять водителю, как будто генерал-лейтенант не мог указать, куда нужно ехать. Инструктаж занял всего несколько секунд, и майор, повернувшись, вытаращился на Ивана. «Старлей, ты чего здесь делаешь?» Передернув затвор ТТ, зло осведомился Самойлов. «Я с вами, товарищ майор». «Долгих ты дебил!» Старший лейтенант набычился и упорно замотал головой. «Я депутат Верховного Совета СССР. У меня на руках предписание о комплексной проверке боеготовности авиации. И служу я, как ты, наверное, догадываешься, не ВВС. А тебя, дурака, я как отмажу!» «Я с вами, товарищ майор!» Звенящим от напряжения голосом повторил Иван. «Ну и хрен с тобой!» Естественный отбор еще никто не отменял. «Смотри только, ни при каких обстоятельствах оружие не вытаскивай! Вообще! Стой с той и ни во что не встревай! Яков письменный приказ напишет, что ты ко мне прикреплен, а я подтвержу, что приказал от меня не отлучаться!» От трибунала это должно тебя прикрыть. А уволят — невелика беда. Хорошо. Ваня, куда ты лезешь? Ну куда? Правильно майор говорит. Он депутат, а ты дебил. Ох, что скажет Оленька. Приехали. Иван, смотри у меня, без самодеятельности. Самойлов перевел взгляд на роботов. Вас это тоже касается. Даже если убивать будут, без приказа стоим и улыбаемся, ясно? Ясно, командир. Тогда погнали. Видишь, Яков? Тимошенко нет. Зато рычагов с пумпуром есть. И аж целая свита с ними тебе мало? А ты помнишь что жизни им спасаешь. Или реформа сейчас, или через пару месяцев арест. «Сам же видишь, от всего авиапарка дивизии за сутки интенсивной эксплуатации половина осталась. до да пять самолетов так побили, что восстановлению не подлежат. И это, заметь, без соприкосновения с противником. Да понимаю я все. Теперь или мы их, или они нас. Ну и все. Арестовать тебя прямо сейчас мы не дадим, а закон на нашей стороне». Разговор, невольным свидетелем которого стал Иван, происходил прямо на взлетной полосе. Встречающие во главе с генерал-лейтенантом остановились как раз где-то посередине между прилетевшим Дугласом и привезшим их автомобилем. У полуторки благоразумно остановилось и командование дивизии. Совершенно справедливо рассудив, что полковник и майор не те звания, чтоб встревать в разборке между командующим ВВС РКК и его замом. А вот прилетевшие сомнения не испытывали и полотной группой, просто физически излучающей опасность, быстро приближались. Я пошел Генерал-лейтенант поправил ремень и расправил плечи, сразу став выше ростом. Давай, и помни, мы рядом. А попробуют силовой вариант, мы их обломаем. Шел генерал-лейтенант красиво, можно даже сказать величественно. И пусть Иван смотрел на все это из-за плеч роботов, его не покидало ощущение сопричастности к чему-то по-настоящему важному, судьбоносному. «Долгих, да не вертись ты, без тебя на взводе!» «Извините». Старлей, не ожидавший, что робот с портфелем заговорит, дернулся и отступил на шаг назад. Этой заминки оказалось достаточно, чтобы пропустить начало разговора с Мушкевича с Рычаговым. Долгих пытался прислушаться, но смог разобрать только отдельные слова. Колючий северный ветер, дующий в это время года особенно сильно, не осознавал важности происходящего. Разговор очень быстро перешел на повышенные тона, и до Ивана доносились злые реплики командующего ВВС округа. Генерал-лейтенант авиации товарищ Пумпур, энергично жестикулируя, убеждал генерал-лейтенанта авиации Рычагова не разговаривать с предателями, а действовать и карать. «Приготовились!» — негромко приказал Самойлов. «Значит, майор тоже понимает, не договорятся генерала миром». Подумал долгих, наблюдая, как головные уборы лейтенантов превращаются в закрывающие лица маски. Теперь они еще больше походили на боевых роботов, бездушных и смертельно опасных. Каким-то чутьем майор угадал момент и шагнул в направлении спорящих генералов. Расходясь в стороны, за ним устремились роботы. Иван чертыхнулся, подумал про подводную лодку и двинул следом. «Разбито четыре самолета! До выяснения обстоятельств, Яков Владимирович, я просто вынужден дать санкцию на ваше задержание!» «Пять!» «Что?» «Пока вы сюда летели, разбился еще один бомбардировщик. В дивизии осталось чуть более половины боеготовых самолетов». «Я генерал-инспектор авиации как коммунист, я обязан доложить руководству страны о творящемся в авиации округа разгильдяйстве и безответственности». «Так, значит. Ну хорошо. Товарищ пока еще генерал-инспектор, будь по-вашему. Арестовать». Два старших политрука из третьего управления НКО, буквально несколько секунд назад, горевшие рвением, от чего то замялись и стали нерешительно переглядываться. Вставший рядом с генерал-инспектором человек внушал, по крайней мере, уважение, и ТТ в опущенные вдоль тела руке намекал на самые серьезные намерения. «Впрочем, будь этот...» в странном камуфляже и скрывающей за маской лицо человек-один, контрразведчики бы рискнули, но метрах в трех по обе стороны от пятнистого стояли его подручные с короткоствольными пистолетами-пулеметами. И главное, что по-настоящему пугало битых жизнью оперов. Излучаемая всей тройкой неприкрытая, даже можно сказать демонстративная агрессия. Никто не проронил ни слова предупреждения, наоборот. Вставшие рядом со Смушкевичем люди, казалось, напряглись в ожидании малейшего повода открыть огонь на поражение. А выбранные оппозиции и автоматическое оружие в руках профессионалов не оставляли прибывшим с рычаговым товарищам ни единого шанса. «Отставить!» Раздвигая впереди стоящих широченными плечами, Вперед вышел старший майор НКГБ. «День добрый, Виктор Степанович. Вот не ожидал вас здесь увидеть. Александр Ильич». Левой рукой сдергивая маску, а правой убирая ТТ в кобуру, просто майор шагнул навстречу старшему. После крепкого рукопожатия обстановка заметно разрядилась. Всем стало понятно, что до стрельбы в любом случае не дойдет. «А что вы тут делаете, Виктор Степанович?» «Комплексная проверка боеготовности военно-воздушных сил Красной армии. Красная авиация построена и содержится на народные средства. Вот товарищ Мехлис и хочет знать, насколько эффективно эти средства используются. Я знаю, что и руководство вашего ведомства в курсе. Вот предписание. Обратите внимание на подписи Александр Ильич». «Ясно. А нам тут, понимаешь, сообщают чуть ли не о диверсии. Паникюры!» Старший майор красноречиво посмотрел на товарища Пумпура. «Что делать-то будем?» «Кто-то едет!» Неожиданно для всех первым лимузины заметил старший лейтенант Долгих. Два черных автомобиля ЗИС-101, приковав всеобщее внимание, неторопливо выехали на ВВП, и также неспешно подкатили к мгновенно замолчавшим людям. «Первый отдел. Капитан Гулбис». Приехавший командир по каким-то своим соображениям предпочел предъявить удостоверение старшему майору НКГБ. «Нужна какая-то помощь, товарищ Гулбис?» «Кремлевская охрана. Чуть запозданием понял Иван». «Вот почему приехавший так уверенно себя ведет, а старший майор госбезопасности ведет себя с ним по меньшей мере, как с равным». «Нет, спасибо». Капитан повернулся к недавно прилетевшим генералам авиации, стоящим тут на особицу. «Товарищ Рычагов, товарищ Пумпур, рекомендую вам срочно связаться с наркоматом обороны или с товарищем Поскребышевым». — Насколько я знаю, вас разыскивают. — Зачем? — севшим голосом почти прошептал Пумпур. — Этого я не знаю. И также бесцеремонно прервав разговор, отвернулся от генералов и подошел к генерал-лейтенанту Смушкевичу и майору Самойлову. — Товарищ генерал-лейтенант, товарищ майор, первый отдел НКГБ СССР, капитан государственной безопасности Гулбис Янис Янович. Козырнул, представляясь, приехавший командир. И совершенно для всех неожиданно протянул руку майору. «Много слышал о вас, товарищ майор. Можно просто, Виктор. Не верьте ничему, Янис Янович. Это все клевета другов». Пожимая протянутую руку, улыбнулся Самойлов. «Тогда вне службы просто, Янис. Слушаю вас, товарищ капитан госбезопасности». Мгновенно понял намек майор. «Товарищ Смушкевич, товарищ Самойлов, прошу в машины. Мне велено доставить вас к товарищу Сталину». «Куда?» «В Кремль, товарищ Смушкевич, в Кремль».